Глава восемнадцатая Найденные С нарастающим отчаянием я дико махал руками во все стороны, отгоняя безжалостно нападавших на меня комаров. Я стоял на грязном склоне холма, крутя головой во все стороны в поисках нашего оранжевого монстра. Ветер завывал у меня на духом, словно жуткое чудовище. Пол! Мне показалось, будто кто-то позвал меня по имени, но я лишь отмахнулся от этой мысли. Паника и страх, наверняка, распалили мое воображение. Пол, Пол, но нет, голос был настоящим. Кажется, говорили с русским акцентом, но трудно было понять наверняка из-за ветра. Не сейчас, подумал я. Убирайся. Я не хотел, чтобы кто-нибудь видел меня в этом почти истерическом состоянии. Я совершенно потерял контроль над своими эмоциями. Но русский голос стал только настойчивее. Пол. Теперь он звучал прямо позади меня, требуя моего внимания. Рассерженный, я обернулся и с удивлением увидел Валерия Кричко, стоящего на расстоянии, вытянутые руки от меня. Он совершенно не говорил по-английски и знал, что я не говорю по-русски. Поэтому, не произнеся ни слова, он шагнул вперед и надел мне на голову шляпу камуфляжной раскраски. Я должно быть выглядел озадаченным. Валерий какое-то время изучал меня и, по видимому, уловил, что я не понимаю сути происходящего. Поэтому он потянул с я к ш л я п е на моей голове и стал возиться с полями. Я стоял молча, не понимая, что мне делать, пока, наконец, не заметил, что Валерий стягивает с полей ш л я п ы черную сетку и опускает ее поверх моего лица. Он потянул за шнурок, притянув нижнюю кромку сетки к моей шее, и мгновенно создав барьер между мной и моими крылатыми обидчиками. Сделав шаг назад, Валерий осмотрел меня и одобрительно кивнул, после чего, не сказав ни слова, повернулся и стал спускаться с холма. Наконец-то я получил возможность нормально дышать, впервые с того момента, как выбрался из синего левиафана. Теперь я мог перестать размахивать руками, словно какая-то безумная человекообразная ветряная мельница. А дальше дела стали быстро налаживаться. Я вдруг услышал низкое рычание приближающегося издалека д и с е л я Взглянув вверх по склону, я увидел, как оранжевая махина вдруг показалась из-за холма, резво перемахнула через вершину и полетела мимо меня к берегу реки, чтобы присоединиться к своему синему партнеру. При одном ее виде мое смятение уступило место эйфории. Мой сын в безопасности, моя команда в безопасности. И благодаря Валерию я не задохнулся. Со всех ног я поспешил по скользкому от грязи склону вслед за оранжевым вездеходом. Уилл, будучи опытным полевым геологом, вышел из машины полностью одетым в противомоскитное снаряжение. Когда я спросил его о местонахождении моего собственного снаряжения, которое я по ошибке оставил ему, когда мы утром выезжали из Анадыря, он жизнерадостно сообщил, что очень удачно использовал его для защиты своего компьютера и фотоаппаратуры. Еще несколько мгновений назад, когда я задыхался в облаке комаров и ужасался мыслям о том, что могло случиться с моим сыном, мне, пожалуй, было трудно бы оценить его шутку. Но теперь, когда он был в безопасности, а комары потеряли власть надо мной, мы оба могли вдоволь посмеяться над этой абсурдной ситуацией. ш л я п е Валерия предстояло стать моим постоянным аксессуаром, сохранявшим мне нервы и рассудок до самого конца экспедиции. На ужин в первый вечер был горячий суп из лапши быстрого приготовления и теплые оленьи ребра, к которым прилагалось еще мясо, завернутое в блины. Еле быстро, проведя первые шестнадцать часов экспедиции трясясь по тундре со скоростью шесть несчастных километров в час, все мечтали поскорее улечься спать. Все, кроме меня. Я провел часть ночи лежа на спине на своем спальнике, р а з л о ж е н н о м рядом со остальными в синем вездеходе, плотно зажатым между Уиллом и Вадимом. Я выдержал в этом положении около трех часов, но так и не смог уснуть, поскольку машина стояла под углом и кровь п р и л и в а л а голове. Будет ли каждая ночь такой же у ж а с н о й думал я. В конце концов я бросил безнадежные попытки уснуть, взяв с собой противомоскитную шляпу Валерия, я тихонько выскользнул из кабины и забрался на насест, где Оли и Бакс провели большую часть дня. Озирая странную, залитую лунным светом местность, я достал свой дневник, чтобы записать впечатления от нашего первого дня в тундре. Наши ратраки казались впечатляющими, когда мы впервые увидели их вчера, но сегодня на фоне необычных просторов тундры они показались мне совершенно ничтожными. Наша поездка была как один гигантский заезд по американским горкам, растянувшийся на день. Ратрак — специализированные транспортные средства на гусеничном ходу, используется для создания и подготовки горнолыжных склонов и лыжных трасс, а также для транспортировки грузов, перевозки людей и при спасательных работах, соответствующие их назначению местности. Автор в своем дневнике ошибочно называет гусеничные вездеходы ратраками. Где-то через час проснулся Саша и забрался ко мне на крышу синего вездехода. Изначально я взял его исключительно в качестве переводчика с русского, но у Саши были и другие качества, делавшие его очень ценным для команды. Помимо высокого роста и спортивного телосложения, он мог похвастаться богатым походным опытом, позволявшим ему выполнять в экспедиции самые разные функции. Со своими светловолнистыми волосами, неизменной улыбкой и неутомимым энтузиазмом он поддерживал во всех боевой дух и обеспечивал беспрепятственное общение с нашими российскими коллегами. Кроме того, еще со студенческих лет Саша обладал базовыми познаниями в области физики и был жутко любопытен. Пока мы вместе сидели на крыше машины, он воспользовался возможностью и буквально засыпал меня вопросами о том, как и почему я впервые задумался о квазикристалах, которые в те времена были весьма радикальной идеей, и почему я решил, что именно сейчас нужно обязательно найти природный образец. На утро, вскоре после того, как мы возобновили движение, на нас посыпалась череда досадных проблем технического характера. Оранжевая машина стала испытывать их уже в первый день из-за проблем с дизельным топливом. На второй же день настала очередь синий, а одна из огромных танковых гусениц соскочила с колесных звездочек как велосипедная цепь. Вот только велосипед не трудно перевернуть, чтобы снова надеть цепь. А что делать с этим чудовищем? Богдан был готов к таким чрезвычайным ситуациям, и из под его машины внезапно м а т е р и а л и з о в а л о с ь т о л с т о е бревно. Он вынул топор и отрубил большой кусок бревна, который затем расколол на четыре части. Получившееся поленье он вставил в щель между зубьями шестерни и соскочившей гусеницы. Команда зачарованно смотрела, как Виктор забрался в синий вездеход и медленно двинулся вперед, вовлекая относительно небольшие поленья во вращение вместе с механизмом. Деревяшки прошли почти полный круг и вдруг хрясь! Гусеница снова соединилась зубьями шестерни, раздробив поленье на куски. Самым пугающим в этом процессе было то, как Богдан голыми руками лез в движущийся механизм. Ему приходилось постоянно прижимать поленья, чтобы они оставались на месте, пока Виктор ехал вперед. Пару раз я, с замиранием сердца, думал, что он вот-вот потеряет несколько пальцев, если не всю руку. Но для двух водителей эта операция была такой же рутинной, как ремонт спущенного колеса. За время поездки они повторяли эту процедуру несколько раз, и наблюдать за ними всегда было страшно. На второй день, ближе к обеду, в долине конец появилась к о р я к с к а я нагорье, где скрывался ручей л и с т в е н и т о в ы й наша конечная цель. Было однако ясно, что до конца дня мы даже близко не подойдем к подножию гор, учитывая скорость, с какой мы плелись по тундре. К полудню мы достигли газовой станции, построенной для обеспечения российских горнодобывающих работ. Мы надеялись, что сможем помыться и пообедать в столовой компании, но не тут-то было. В столь отдаленном месте не хватало свежих продуктов, и по словам менеджера, все их запасы были заморожены, чтобы продлить срок хранения. Так что нам дали отворот поворот. Однако управляющий пообещал уважить нас на обратном пути при условии, что мы не забудем заранее позвонить и предупредить о своем приезде. Я не мог не улыбнуться. Оказывается, даже в такой глуши столик нужно резервировать заранее. Проехав еще несколько километров, мы наткнулись на не работающую буровую станцию. Она казалась полной противоположностью той современной, которую мы только что покинули. Общая обветшалость комплекса напомнила нам с Уиллом апокалиптический фильм о безумном Максе, з а б р о ш е н н ы м и ржавыми нефтяными вышками, остатками старых машин и разбросанными повсюду топливными бочками. Однако сооружение лишь выглядело заброшенным. Оно все еще использовалось как заправочная станция, и Виктор в ы т о р г а л у местных несколько бочек солярки в пополнение наших запасов. Погрузив бочки с топливом, мы вернулись на маршрут, но тут, как на зло, Виктор и Богдан стали раз за разом попадать в тупики. Сначала трещина, затем карьер и неоднократно непроходимые з а р о с л и Каждый раз, наталкиваясь на очередное препятствие, мы были вынуждены разворачиваться и возвращаться к началу, прежде чем снова двинуться в путь уже в другом направлении. Эта езда взад вперед продолжалась несколько часов, будто мы угодили в лабиринт, пока, наконец, не стало ясно, что дело идет к вечеру, и мы так никуда не доедем. К тому времени Виктор и Богдан были уже морально и физически вымотаны, и мы отправились ночевать в о в ш а р п а н н ы й штаб на станции имени Безумного Макса. Так закончился второй день нашей экспедиции. Из-за всех этих механических и навигационных проблем мы уже на целые сутки отставали от графика. Оля на скорую руку приготовила поесть. Мы сидели и ужинали в одном из трейлеров на станции Безумного Макса, как вдруг вошел Виктор и сообщил о новой проблеме. Он проверял две новые бочки с топливом, погруженные в его вездеход, и обнаружил, что обе они д е ф е к т н ы и текут. Продолжим мы движение в сторону Корякских гор, это была бы катастрофа, поскольку бочки продолжали бы незаметно течь. Мы могли бы потерять весь запас топлива и застрять в глуши. Хуже того, не герметичная бочка с топливом могла привести к взрыву вездеходе, так что досадная задержка неожиданно оказалась для нас спасительной. Пожалуй, благодарить за эту удачу стоит меня, в шутку сказал я Уилу. Я столько водки вылил в подношении духам во время ритуала перехода через ручей, возможно, жертву уже купается. Уил только глаза закатил. Такое выражение лица хорошо знакомо всем родителям, даже тем, кто обычно не встает лагерем посреди тундры. Благополучно заменив протекающие бочки с топливом, мы стартовали следующим утром и быстро нашли прямой путь к Орякским предгорьям. Пропитанная водой тундра под нашими гусеницами сменилась затвердевшей грязью и камнями, и мы буквально полетели вперед, если, конечно, движение со скоростью 15 километров в час можно назвать полетом. Продолжая подниматься по предгорьям, мы впервые встретили парочку четвероногих туземцев. Два камчатских бурых м е д в е д я изучали нас издали, и нам даже удалось определить, что это мать и детеныш. Даже с такого расстояния было ясно, что они оба огромные. Наши дизели так шумели, что медведи могли их услышать и с другой стороны долины. Но детёныш был настолько любопытен, что встал на задние лапы, чтобы получше нас рассмотреть. Я порадовался, что сижу внутри вездехода, а не на открытом воздухе, поскольку самки камчатских, да и всех остальных видов медведей, как известно, яростно защищают своё потомство. В конце концов мать убедила своего детеныша уйти. Наблюдая за их бегом, я поражался быстроте и мощи этих зверей. Камчатские бурые медведи способны развивать скорость до 60 километров в час, намного больше, чем наши машины. Вот и эти мать и детеныш держали достаточно высокую скорость, пока н е скрылись из виду. Если нам когда-нибудь, не дай бог, доведется близко повстречаться с одним из камчатских медведей, подумал я, то явно нет смысла пытаться от него убежать. Крис а н д р о н и к а с один из самых опытных походников нашей команде, часто работал полевым геологом в местах обитания медведей и гризли, поэтому перед отъездом из а н а д р я я попросил его рассказать остальной команде об основах антимедвежьей безопасности. Крис изложил все очень просто. Правило первое: если встретите камчатского бурого медведя на близком расстоянии, совсем не важно, что делать, вы вероятно уже мертвы. Правило второе: старайтесь не приближаться к камчатскому бурому медведю. Хороший способ как с о б л ю с т и правило два дает правило три. Правило три. Держитесь группами по три человека или больше и шумите, куда бы вы не шли. У медведей плохое зрение, они воспринимают группу совместно движущихся шумных людей как одного зверя намного большего размера. Если вокруг е есть более перспективный источник пищи, они поспешат удалиться. Пейзаж сильно менялся по мере приближения Карякскому нагорью с его коричневыми и почти бесплодными склонами. Крис объяснил, что это м о н т и й н а я порода, богатая оливитом и перидотитом. По его словам, как и в некоторых горных районах Калифорнии, почва здесь токсична из-за высокой концентрации никеля. Деревья и густая растительность тут не приживаются. Экзотическая, потусторонняя обстановка почти склонила меня к мысли, что теория Криса о земном происхождении флорентийского о б р а з ц а все же может оказаться верной. Углубившись в предгорье, мы наткнулись на ряд потрясающих речных переходов. Берега, высотой 6 метров и выше, были намного круче, встречавшихся нам до сих пор. Тягачи справлялись с резкими уклонами, но Виктор предупреждал нас крепче держаться, когда мы переваливали через край. Все последние дни я провел на переднем сиденье рядом с Виктором, завороженно следя за его техникой вождения и пытаясь предвидеть, в какую сторону он свернет, чтобы не попасть в колею или избежать иного препятствия. К тому времени я уже познакомился со всеми его приемами безопасного вождения. И поэтому меня встревожило, когда после одного из крутых спусков по речному берегу он внезапно переключился на высокую передачу. Перед нами был лес из высоких деревьев. Я ахнул, когда Виктор вдавил педаль газа и двинулся прямо на них с нашей максимальной скоростью в пятнадцать километров в час. Виктор, а где дорога? крикнул я, пока мы не с л и с ь вперед. Тон моего голоса, видимо, был достаточно выразительным, чтобы Виктору не п о н а д о б и л о с ь перевод. а Он искоса взглянул на меня, как бы говоря: "Дорога, кому она нужна, дорога", и покатил прямо по лесу. Деревья валились одно за другим, как куски тонкого картона. Обернувшись, чтобы посмотреть на повреждения, я обнаружил, что деревья, которые казались непроходимыми, на самом деле довольно гибкие. Они распрямлялись позади нас, словно захлопывая за нами дверь. Очевидно, деревья были молодыми, а их стволы достаточно упругими, чтобы не получать серьезных повреждений. Затем мы сделали короткую остановку в странной долине, чтобы собрать грибы для о л и е н о й кухни. Проведя несколько часов в заперти внутри вездехода, команда наслаждалась возможностью размять ноги в поле, усеянном грибами невероятного размера. Некоторые достигали четверти метра в диаметре. Марина и Оля руководили работой. Мы с Крисом остались изучать карты и сверяться с текущими координатами по GPS. Оказалось, что мы двигаемся недостаточно быстро. Поэтому я принял крайне непопулярное решение свернуть сбор грибов и вернуться на несуществующую дорогу. Едва возобновив движение, мы выехали к могучей реке Хатырке, самой глубокой и широкой реке к о р я к с к о г о нагорья. Никогда не забуду этот момент. Когда мы подъехали к реке, о б ы ч н о молчаливый Валерий Кричко наклонился вперед заднего сиденья и что-то сказал мне п о р у с с к и Валерий говорит, он совершенно не уверен, что нам удастся пересечь хатырку, перевел Саша. Глубина меняется от года к году и от сезона к сезону. Как это? Он что, серьезно? Я вспомнил все встречи и планерки за последние шесть месяцев. Мы обсуждали правительственные разрешения, запасы продовольствия и топлива, погодные условия и медведей. Но ни на одной из этих встреч мы не обсуждали местность, с которой нам придется иметь дело, и проблемы, которые могут на ней возникнуть. Мне сказали, что будут дороги, но дорог не было. А теперь путь нам п р е г р а ж д а л а довольно широкая река. Почему я слышу об этом только сейчас, когда мы вышли к самой кромке воды? Растерянно подумал я. Саша продолжал переводить, теперь уже слова Виктора. Наши вездеходы по идее способны плавать, сказал он, за исключением того, что, ну, стоя г о в о р к а и что по факту никто никогда не пытался пересечь на них такую широкую реку, как Ахтырка, с таким количеством людей и груза. Это, конечно, лучшее время, чтобы мне об этом рассказать, подумал я. До того момента я понятия не имел, что нам придется форсировать реку шириной в сотни метров и неизвестной глубины, чтобы добраться до места назначения. Я беспокоился о том, чтобы успеть к лагерю до полуночи. Теперь я был уже не уверен, что хатырка вообще позволит нам туда добраться. Как черт возьми мы вообще так далеко зашли, не обсудив это, думал я, качая головой. Мы высадились на берегу хатырки, а Виктор и Богдан отправились на оранжевой машине разведывать дальнейший путь. Тем временем у остальных появилась возможность для позднего обеда. Командный дух поддерживался восхитительным запахом свежесобранных грибов, которые приготовила Оля. Так что опасения по поводу перехода через реку я держал при себе и дал, по большей части, не п о д о з р е в а ю щ и й о предстоящем испытании команде насладиться обедом. Скоро и так все об этом узнают, рассудил я. Вернувшись, двое водителей объявили, что нашли вроде бы самый мелкий участок отырки. Так что мы сложили вещи, забрались обратно в наших механических монстров и приготовились к важному эксперименту. Я понятия не имел, чего ожидать, когда мы въехали в речные воды. Это было странное ощущение — чувствовать силу реки, которая периодически берет под контроль нашу огромную машину, как если бы та была игрушкой, плавающей в ванне. Вода подняла нас, оторвав о д н а реки, а затем понесла вбок вниз по течению и снова опустила на грунт. Еще десять минут оба вездехода то ехали, то плыли, то снова ехали, то опять плыли, постепенно перебираясь через реку. Наконец обе машины выбрались на другую сторону. Я вздохнул с глубоким облегчением, когда мы выехали из воды на берег реки. Каким будет следующий сюрприз, думал я, о чем еще Валерий забыл мне сказать. Мы продолжили путь. Синий левиафан снова мчался впереди оранжевого. Несколькими годами ранее Виктор участвовал в геологической экспедиции в этом районе и был знаком с маршрутом. Он знал, что мы уже близки к намеченному для лагеря месту, но вдруг заметил странный ряд тополей. Повернув, он поехал вдоль них, пока мы внезапно не вылетели на открытый речной берег. Это была река Йомраутвам, приток Хатырки, на которой мы планировали разбить лагерь. Виктор промчался по воде и встал посреди русла, ударив по тормозам. Выбравшись из кабины, я посмотрел на часы. Было восемь вечера. Четыре дня езды по шестнадцать часов подряд с существенным дискомфортом и порой обескураживающими трудностями, и мы наконец прибыли к месту назначения. Все аплодировали и поздравляли Виктора. Мы не стали терять ни минуты, не дожидаясь прибытия наших товарищей в оранжевом вездеходе, мы оставили Виктора разбивать лагерь и отправились на небольшой пеший осмотр местности. Валерий прокладывал маршрут, а мы шли за ним по берегу реки Иомраутвам, пока не добрались до места, где в нее впадал небольшой ручей лиственитовый. Повернуть вверх по его течению мешала слишком густая растительность, но Валерий сказал, что на следующий день мы пойдем другим маршрутом, который приведет нас к месту раскопок. Я был в восторге, что наконец прибыл сюда и вспоминал, сколько часов мы провели с Линкольном Холлистером, рассматривая карты этого района и мечтая о том, чтобы собрать команду экспертов для его изучения. Теперь все это происходило в действительности, и я возглавлял такую команду. Вопреки словам Валерия меня раздирало острое желание протиснуться сквозь п р е г р а ж д а ю щ и й путь густую растительность и сразу начать копать. Я чувствовал себя как ребенок, которому велели подождать, прежде чем открывать подарок на день рождения. Когда мы вернулись к нашему новому лагерю, Валерий заставил всех хорошенько рассмотреть огромные 3 5 сантиметровые медвежьи следы вдоль тропы. Неподалеку водились камчатские медведи, которых привлекала обилие рыбы в реке. Следы были серьезным предупреждением о необходимости принять все возможные меры, чтобы избежать встречи с теми, кто их оставил. К тому времени, как мы вернулись с л и с т в е н и т о в а к лагерю, уже потянулись остальные члены нашей экспедиции. На удивление быстро было разгружено все наше снаряжение и поставлены первые палатки, в том числе обеденная, укрытая противомоскитной сеткой. Большинство членов команды расселились по палаткам, где места для сна едва хватало на одного-двух человек. Но для нас в и л о м Валерий заботливо приготовил палатку гораздо большего размера, достаточно высокую, чтобы мы вдвоем могли в ней стоять едва ли не в полный рост. У нее был двойной откидной полог, собственная печка и, к счастью, собственная ловушка для насекомых. Валерий даже подвел к палатке электричество от ближайшего генератора, чтобы мы могли подзаряжать свои компьютеры. Он знал, что в моем лице имеет дело с исключительным домоседом, и, видимо, стремился сделать все возможное, чтобы мой первый п о л е в о й опыт оказался приятным. Я был искренне благодарен за такую заботу, а еще я был п р и з н а т е л е н сыну за то, что тот согласился на такое до да неприличия роскошное жилье, хотя и был опытным походником, привыкшим к более суровым условиям. Лагерь располагался всего в паре сотен метров от реки Йомраутваам, достаточно близко, чтобы сидя в палатке слышать ее течение. Вдали виднелись окружавшие нас к о р я к с к и е горы, где скрывался исток лиственного ручья. Место стоянки было совершенно незрачным и ничем не выделялось. Оно было ровным, то здесь, то там росли кусты. На другом берегу реки заросли были повыше, некоторые достигали метров шести. Обстановка казалась мне с т р а н н о й и ч у ж д о й но не у г р о ж а ю щ е й Первую ночь мы с Уиллом провели, обустраиваясь в палатке и обсуждая планы на следующий день. В отличие от тесного кузова вездехода, в котором мы провели последние четыре дня, в палатке было более чем достаточно места для наших спальных мешков, и я быстро заснул. На следующее утро экспедиционная работа закипела. Мы пробирались к месту раскопок, где нам предстояло попытаться повторить успех Валерия 1979 года. Перед каждым выходом на воздух я надевал противомоскитную шляпу Валерия, поскольку мне совершенно не хотелось повторить свое почти удушающее знакомство с тундрой. Наших с Уиллом запасов диетилтолуамида хватило бы на целую армию н а л о с ь о н казалось, привлекал комаров, словно мы обмазывались растопленными сладостями. д и э т и л т о л у а м и д органическое соединение, широко применяющееся в репеллентах и инсектицидах. Крис, а н д р о н и к а с и все наши российские коллеги были привычны к такой среде и редко пользовались сетками или репеллентами. Через пятьдесят минут ходьбы и громкого шума, призванного обозначить наше присутствие и отпугнуть медведей, мы достигли ручья. Практически сразу Валерий указал на легендарную сине-зеленую глину, описанную в статье Разина. Это было просто потрясающе. Без лишних церемоний он сунул руку в грязь и поднял горсть глины, а затем скатал из нее шар, который все стали передавать друг другу. Скатанная в комок глина по текстуре оказалась очень похожа на жевательную резинку или с и л и п у т и с и л и п у т и глупая замазка, она же жвачка для рук. Пластичная игрушка на основе к р е м н и й о р г а н и ч е с к о г о полимера. На коротких отрезках времени ведет себя как упругое твердое вещество, а на длительных р а с т е к а е т с я как жидкость. Впервые держать в руках этот шар из сине-зеленой глины было невероятно волнительно. Могу только представить себе, что чувствовал Лука. Это было о с я з а е м о е свидетельство того, что мы практически вплотную подошли к источнику природного квазикристала, который так сильно повлиял на наши жизни и мысли в последние два года. Я все еще был в раздумьях, когда их прервал Валерий. Мы еще не дошли, перевел его слова Саша. Это была та же сине-зеленая глина, но не в точности то же самое место. Поэтому еще сейчас мы шли за Валерием, петляя по километру то вверх, то вниз по ручью. Валерий искал особый ориентир на местности, о котором до сих пор не упоминал. Скалу высотой около пятнадцати метров. Поиск занял немало времени, но как только Валерий ее заметил, Он явно почувствовал облегчение и решительно двинулся к ней. В трехстах метрах от пика Валерий остановился на берегу лиственного и заявил, что именно здесь нашел флорентийский образец. Спустя 32 года, вопреки всем скептикам, с которыми я консультировался, Валерий действительно сумел вывести нас на место своих первоначальных раскопок. Для него это был момент большой личной гордости, который я никогда не забуду. Мы с Лукой сделали совместный снимок, держа с ь за руки и высоко подняв их в знак этой победы. т о был образ из моего давнего сна, моей мечты, возникшей задолго до того, как мы узнали о существовании Валерия и стали планировать совместные путешествия. Сказать, что первое утро прошло лучше, чем я мог ожидать, было бы преуменьшением. Мы назвали указанное Валерию место основным, подразумевая, что раскопки и сбор образцов мы будем вести главным образом здесь. И надеясь, что молния все же ударит в одно место дважды, и мы обнаружим еще один природный квазикристалл. Вернувшись в лагерь, мы поняли, что стоянка у реки Йомраутвам дала нам неожиданные преимущества. Пока мы с Валерием искали место для раскопок, наши водители Виктор и Богдан растянули через реку тридцатиметровые рыболовные сети. Был как раз летний период нереста, поэтому всего за несколько часов они наловили достаточно лосося, чтобы накормить всю команду. Обилие лосося подтвердило наши подозрения, что в окрестностях должны частенько встречаться голодные медведи. В тот вечер на ужин Оля смогла подать свеже выловленного лосося и свежую икру. Икра была обычного для Чукотки оранжевого цвета. Все были впечатлены, особенно Крис, заявивший, что эта поездка задает новый стандарт для геологических экспедиций. Я никогда не был большим поклонником икры, но именно в тот раз практически сразу им стал. Икра особенного сосевая быстро портится и обычно обрабатывается солью и консервантами, чтобы продлить срок хранения. Лишь такую пересоленную икру мне и доводилось пробовать в прошлом. Но та, которой нас угощали на берегу реки Йомраутвам, просто не идет ни в какое сравнение с консервами из магазина. Оглядев стол изобилующий вкусной едой, я начал по-настоящему ценить тот вклад, который Оля внесла в нашу экспедицию. Она умела быть теплой и приветливой, но в то же время могла быть очень деловой. Как юрист Оля работала с нашими российскими коллегами, чтобы ускорить сложный процесс получения разрешений от государственных органов. Как организатор она помогла обеспечить заброску и координировать наше пребывание в Анадыре. Теперь она вносила еще один ощутимый вклад в наше дело в качестве повара, вдохновляя всех и заряжая энергией. Я разделил группу на три команды: землекопов и шлиховальщиков, которые работали вдоль ручья, и картографов, которые изучали местность и составляли местную геологическую карту. Сам я оказался единственным человеком без определенного задания и остался литуном. Я мог переходить из команды в команду, чтобы помогать решать проблемы и обеспечивать м а к с и м а л ь н о эффективную совместную работу. Часть следующего дня я решил провести с Гленом, Крисом и Майком в команде картографирования. Они начали работу у основной траншеи и стали быстро продвигаться вверх по ручью лиственитовой, отмечая по пути выходы скальных пород. Затем медленно двинулись обратно, систематически записывая местоположение и геологические свойства этих о б н а ж е н и й Через несколько часов такого методичного спуска по течению мы заметили огонь и пар, производимые командой ш л и х о в а л ь щ и к о в Вернувшись к основной площадке, мы увидели, что Уилл, в ы к а п а в ш и й глину, прекрасно сработался с Лукой и Валерием, которые занимались шлихованием. Уилл на берегу реки наполнял сине-зеленой глиной большой лоток, а Лука затем добавлял из ручья воду и доводил смесь до кипения на сильном огне. Кипящая вода делала глину не такой липкой, так что в воде ее можно было крошить, пока она не становилась больше похожей на плотный песок. Валерий, мастер золотодобычи, относил огромный лоток с этим плотным песком к лиственитовому, где прополаскивал его в холодной горной воде. Непосвященному могло показаться, что Валерий просто вымывает все из лотка, но на деле он тщательно отделял самые плотные зерна, поскольку знал, что материал, к о т о р ы й мы ищем, плотнее большинства земных минералов. Добившись желаемого результата, Валерий выливал оставшиеся содержимые в широкое деревянное блюдо в ф о р м ы и повторял процесс прополаскивания в ручье, продолжая отделять самые плотные частицы. Периодически Валерий подносил деревянную тарелку к лицу, пытаясь разглядеть какие-нибудь необычные или блестящие крупицы. После еще одного полоскания у него обычно оставались пригоршни материала, который он сливал в небольшую миску и вновь повторял процесс. Удовлетворившись, Валерий выливал остаток из маленькой миски в маленькую металлическую чашку, и после финального раунда полоскания скудное количество оставшегося материала передавалось Луке, который выпаривал из него воду. Конечным продуктом был сухой порошок перспективных минеральных фракций. В конце концов Лука пересыпал высушенное в пластиковый пакет и помечал его номером, с датой и местом происхождения. Этот трудоемкий процесс повторялись снова и снова до самого последнего дня экспедиции, чтобы получить как можно больше образцов материала для дальнейших исследований. В дополнение к нашим командам картографов, землекопов и ш л и х о в а л ь щ и к о в Марина, Вадим и Саша сформировали независимую команду для поиска дополнительных участков сине-зеленой глины выше и ниже по течению. Они тоже периодически приносили образцы Луки и Валерию для кипячения и промывания. Проверив ход всех работ, я вернулся в свою палатку и начал добавлять записи в дневник. К концу дня Уил, Лука и Валерий вернулись с ручья. Уил распахнул полог палатки и попросил передать ему видеокамеру. Я заметил на его лице непонятную улыбку, но в ответ на все расспросы он лишь сказал мне выйти наружу и посмотреть, как он снимает Луку. Просьба была странной, но я согласился. Лука стоял перед обеденной палаткой, где Глен, Вадим, Крис и Майк болтали и пили чай. Я заметил, что Лука, как и Уилл, тоже слегка у х м ы л я е т с я Настроив камеру и нажав кнопку записи, Уилл окликнул Луку достаточно громко, чтобы все могли услышать: "Лука, что случилось сегодня? Я нашел одно зерно в глине", сказал Лука, в котором блестящий металл связан с силикатом. Я думаю, что это кандидат в квазикристаллы. Застегнутый врасплох, я потерял дар речи. Он это всерьез? Неужели мы добились успеха в п е р в ы й же полевой день? Я не знал, что и думать, но бросился вперед, чтобы крепко его обнять. Лука сказал, что это была совместная работа. Он, Уилл и Валерий были целиком заняты земляными и промывочными работами на основной площадке, тогда как Марина и Саша искали другие перспективные места вдоль русла ручья. Через какое-то время Марина вернулась к основной площадке и рассказала о месте на другой стороне ручья, которое позже назвали стеной зеленой глины. Уил немедленно прервался и пошел через ручей туда, где ждал Саша. Вместе они накопали ведро зеленоватой глины, к о т о р ы е принесли л у к и и Валерию для обработки. Когда л у к а в з г л я н у л на промытый материал, он сразу заметил своеобразное зерно, состоящее из маленьких металлических кусочков, словно прилипших к черноватым минералам. Он немедленно позвал Валерия и Уила, которые тоже увидели блестящий металл. Находка выглядела м н о г о о б е щ а ю щ е но все понимали, что в полевых условиях у нас нет возможности точно определить, действительно ли Лука обнаружил метеорит, не говоря уже о крошечном к в а з и к р и с т а л л е внутри этого метеорита. Для этого потребуются современные микроскопы, которые имелись в наших лабораториях. Но я также знал по опыту, что у Луки отличный глаз, так что, возможно, он все-таки прав. Подумал я. После обеда мы вытащили простой геологический микроскоп, который привез с собой Валерий, и попытались изучить з е р н о луки. Мне оно казалось многообещающим, но Крис и Глен были настроены скептически. Они были уверены, что это хроматит, обычный земной минерал. Мирные дебаты продолжались около часа, но истине предстояло подождать, пока мы не вернемся домой и не сможем, как следует, изучить образец. Хоть мы и не были уверены в результате, потенциальное открытие вдохновляло команду всю оставшуюся часть экспедиции. Наконец-то все, кроме меня и Уилла, легли спать. Уилл приводил в порядок фотографии и видеозаписи, а я был слишком в зволнован всеми событиями нашего первого п л е в о г о дня, чтобы расслабиться. Я вышел из палатки, подышать свежим воздухом, и подошел к берегу реки, откуда открывался вид на многие километры вокруг. Я стоял и наблюдал за тем, как по долине реки низко с т е л и т с я туман. Неотразимо прекрасная половина к Луны поднималась над туманом великолепным, кристальным, чистым, голубоватым п о л у н о ч н о м небе. Это была природа во всей своей красе, и я позвал Уилла выйти и сделать снимок. Мы вдвоем еще долго стояли на берегу реки. Это экзотическое место не было похоже ни на что из виденного нами прежде. І мы оба были заворожены незабываемо прекрасным видом.